«И зачем ты, Олег, меня всеми этими баснями, если подумать, насыщаешь?» «Баснями, Геночка? Считаешь баснями?» «Не, даже читал где-то, в газете, кажется. Но я каким боком, Олег? Ты что, из-за каких-то доходяк сюда приехал? Мы что, полночи беседы беседовать о них будем? Не смеши. Давай лучше по стакану». «Кизляра, блин! Одиссей говна не поставляет. Ну давай. В кое веки свиделись, Олежек» понадобится, Геночка, и всю ночь пробеседуем, пока ты не осознаешь, во что вписался ненароком. Смешно тебе говоришь. Наезжаешь, что ли, на меня, Олежек? Так надо понимать. На меня? На кайман? Ты чё, Олежек? Геночка, помнись, как я могу на тебя наезжать. На коляске разве что. Стол мешает. И видишь, ножки не ходят. В гипсе. — Хоть сейчас меня, болезного, в подвал сажай, на водку с колбасой, к делу приспосабливай. — Не, ну хватит, Олежек. Я, конечно, все понимаю, но я не понял. — Именно. Не понял ты, Ген. Объяснить? — Я ведь, Ген, исключительно по старой дружбе подъехал, чтоб тебя оберечь. — Да, Ген, да. Не строй рожи. Пацанов своих пугай, а я пуганный. — Твои кайманы, мои гвардейцев втрясли. Нет? — Но со мнои это будь откровенен, старикан. Если не кайманы, значит, пришлые. А ты даже без понятия, что на твоей территории пришлые орудуют. Или изображаешь, что без понятия. Потому что пришлые покруче будут. А кайману не гоже терять лицо. И проще не заметить, Ген. Ты не молчи, не молчи. Скажи, а то ведь... А то что, блин? Тсс, Ген, ц не горячись. Мы друзья. Не знаю, как ты, но я друг. И вот я здесь. Еще объяснить? Объяснил Гамазун. Страдательная, беззащитная фигура инвалида, подверженная бандитскому беспределу, правда, одна только правда и ничего кроме правды. Но только одна правда, против нее опубликованной не попрешь. Кстати, по чьей инициативе напечатана страшилка, кем проплачена газетная полоса, тоже объяснять? В наше жесткое рыночное время всегда найдется бескорыстный доброход. Доброход, ясно? Смысл? А вот смотри, на чьей стороне будет сочувствие рядового и командного и командного обывателя, когда и если возникнет открытый конфликт между бандитствующими элементами и элементами нищенствующими? Ответ очевиден, с учетом современного российского менталитета. Братанов по стране более полумиллиона, но все же не каждый сгодится на роль жвачного мордоворота, И не мечтая, обыватель. Тренажеры нужны, питание калорийное, природная толстокожесть. А в неимущие Дорога торная массом и массом. Барахтайся на полову, как та хрестоматийная лягушка. Масла не собьешь, не выберешься, потонешь. Львиная доля не барахтается. Покорно погружается на социальное дно. Сил нет, стимула нет. Какой там в перспективе мифическое масло? Хлеба и того нет. Будь что будет. Следовательно, при заполошном кличе «наших бьют» симпатии наперед известны, кто наши, кто не наши. Третируют бугаи-беспредельщики «наших лишенцев, сволочи!» Читали в газете «то-то, да и без газет знаем, не на острове необитаемом живем. Кто бы им хвост прищемил, блин? И если в заворожке бандюкам хвост таки прищемят, то так им и надо, сволочам, давно заслужили паразиты». Мстительные восторг и упоение. Как мы им навтыкали, блин. Впредь будут знать. Кроме одной правды, существует другая. Терять калекам нечего, даже конечностей. Костылями, любую навороченную иномарку разворотить, даже не возмездие. Так, первое предупреждение. У тебя иномарка, Ген? Форт? хм Где, говоришь, припарковал? а попадись им, обидчик, непосредственно в руки или в ноги, или просто на глаза, у кого что сохранилось, осталось, функционирует, без излишних рефлексий прежде всего приведут соответствие с собой. Например, карандашиком в оба глазика, чтобы вытекли. Например, ручонки шаловливые, по самой плечики топориком туристическим. Например, ахил на обеих ножках перебить, прутом арматурным, а после и вовсе удалить, когда сохнуть начнут, чтоб выше не пошло, на яйца не перекинулось. Нравы в инвалидной среде суровые, суровые нравы. Помимо бытовых алкашей, там и афганцы, и чернобыльцы, и совсем недавние, еще не остывшие после Чечни. Они в обморок при отсекании всего лишнего не хлопаются, они возбуждаются праведно. Испытай-ка, человече, на своей шкуре, каково нам приходится. Нет, не изверги бессердечные, Кровь вовремя остановят, антисептиков не пожалеют, подлечат и даже в свою компанию примут. Правда, начинать в инвалидной среде придется с нуля, с самых низов. У них своя табель о рангах. И ты, солобон, зеленка, не хочешь? А куда же еще подашься, коллега новоявленный? Был бычара с пудовыми кулаками. И какой из тебя нынче Венера-Тамилоская бычара? Кому ты нужен? Был босс всевидящий, а с пустыми глазницами сиди на жопе ровно в томительном ожидании, когда люди добрые до сортира доведут просраться. Ну и так далее, и так далее, и так далее. К слову, зарегистрирован в Доброхоте некий болвашка под кличкой Клюв. Откуда кличка бог весть? Нос у болвашки. Кнопочкой. Может, от противного, а может, производной от бывшей фамилии, типа Клюева, Клевакина, Клевцова. Нету балашки фамилии. Одна кличка типичная болвашка. Руки-ноги отстрижены при неизвестных обстоятельствах. Сам он про те обстоятельства молчит в мертвую. Поговаривают, раньше баловался единоборствами. Лихо махался руками-ногами. Ему и укротили, чтоб не махался с дуру. Вон оно как бывает, блин. Вчера еще ходил в авторитетах, миллионами ворочил, к ногтю лохов прижимал. Обидел, наверное, кого-нибудь и зря. Банальщина. Поскользнулся, упал, потерял сознание. Очнулся ни рукой, ни ногой не шевельнуть. За отсутствием таковых. Со всяким может случиться, да? Со всяким может случиться. Я ведь, Ген, в Бор не как политрук. Типа за мной, в атаку. Я, наоборот, в качестве сдерживателя. Мои гвардеицы соснову сосново-борскую электричку отборные части отрядили, Месяц готовы были кататься туда-сюда, пока не зацепят крахоборов. До меня в последний момент информация дошла, и то мельком, совершенно случайно. Не мой уровень, локальная операция на Задворках области. И хорошо, что узнал. Еле успел. На ходу график поломал. Три звонка с ним чурой отменил, две встречи с банкирами перенёс. Понимаешь, Ген, чего это стоит? Ты ж деловой человек, не олежек я не понял. «Я тебе должен, что ли?» «Ген, какие между нами счеты? Я тебе просто рассказываю». «О, шутку хочешь? Знаешь, как я в Бур ехал?» «Электричкой, блин. Еле успел. Жена параллельно на тачке, а я...» «Катюха?» «Почему, а? Ну ты отстал от жизни, Ген. С Катюхой мы давно...» «Не Катюха. Майя». «Майя? Спит, умаялась. О, каламбурчик. Завтра познакомлю». «Действительно, умаялась. Я ее немножко загонял сегодня» тоже с места сорвал, чтобы на Балтийском была тик-в-тик -тик, к электричке. Ей меня надо было перехватить, чтоб из жипа выкатить и в вагон запихать. У нее своя Сиера, но час-пик. Застряла в пробке, тачку бросила. Первый раз в жизни, говорит, в метро спустилась, иначе опоздала бы. Впечатлений уйма. В общем, форс мажор все кувырком и наперекосяк. Я тебя ни о чем не, если подумать не... «Не просил, Ген, не просил. Я сам, Ген, сам. Иногда как приспичит взбодриться, как приспичит во имя старой дружбы и во избежание экзистенциального невроза. Слышал про такой? Давай без мозгаёб. Если подумать, без. Короче, давай без. Давай. Шутку хочешь? У Убогого в электричке изображал. Собственно, изображать особенно не пришлось. В коляске инвалидной, гипс, всё по уму». Вроде как взял на себя непосредственное руководство. Гвардейцам наказал. Без меня, без сигнала, никакой самодеятельности. Что-что, а вышкаленность у них. Если хозяин с ними, то есть, если они при хозяине, пока фас не скомандуешь, сущие божьи одуванчики. Не скомандовал фас? Так ведь пронесло, Ген. У кайманов твоих короткий день сегодня, пятница или как? Не попались по пути. А попались бы. Фас, не фас, но с командиром свести попросил бы. Культурненько. Они, кайманы твои, врубаются, когда с ними культурненько. Или им сначала по чайнику, и только потом к диалогу. Бойцы, как бойцы. Без команды фас тоже никуда. Мы ж не бандюки какие-нибудь. Кайман, Олежек, солидно, если подумать. Нахин. Солидная организация. А ты как думаешь? И я так думаю, Ген. Ты им завтра втолкуй тогда про доброход. Отзови свой фас. Какой фас? Ген, кто-то же бомбил моих. Что ты в самом деле как маленький? Маленький? Большой. О, большой, Ген, большой. Слушай, сколько же ты набрал? Килограммов сорок. Шестьдесят. Толстый, красивый парниша. Кизляр, говоришь? Наливай, блин. За дьюжбу? Ой, за дружбу, Ген. «О, знаешь, кого я в электричке встретил?» «Это был не я. Верю, гражданин. Нет, без балды. Тёмку Токмарёва. Представляешь, я уж думал, что он без вести пропал на поле брани, что называется, похоронил мысленно. И гляжу, он. Долго жить будет. Я о нём как раз подумал. Я, блин, только о нём и думаю уже сутки. Сиди с Ташкой, что ли? Старый муж, грозный муж». Они ведь как бы сами по себе разбежались, нет? Да насрать мне. То есть, причем тут? Тут, понимаешь, такое заварилось. Давай сначала еще по стакану, что ли? Наливай. Ген, а где Темка остановился? На Сибирской? Я бы с ним повидался. На Сибирской? Нет. Там теперь... канту одна, Кутая. Э? Долгое отсказывать. Торопишься куда, Ген? Короче, он туда, а там Кантуа. Меня Натали попросила помочь с обменом, но и... Специализируешься, Ген? Сначала Марик, потом Артем. Что Маек, что Маек, живет в своих стенках, как жил. Твоими молитвами? Какая разница? Живет ведь. А так Маев совсем другая история. Думаешь, ты один мысленно его похоронил? Да он сам кого угодно похоронит. Между прочим, у него на сибирской тюб. Ну, в контуи моей. Твоей все-таки не моей, блин. Я просто крышу обеспечиваю, ну, представляешь, крыша моя. А в квартире не вдруг тюб, блин, чей? Одного моего пацанка йочи. Не в нем дело. Думаешь, Тёмка мог? Не думаю. Не думаю, блин. Вы что, сговорились все? Кто все, Ген? Я ж просто не в курсе. Я только вчера подъехал по свети. Он тоже в ТИА, блин. А успел? Что успел? Я знаю, сам его ищу, блин. Мы с ним пересеклись на минуточку, договорись о встрече. И он исчез, к маяку должен был, но сленял оттуда. На вокзал, сказал, не появлялся он на вокзале, хоть в розыск объявляй, блин. В розыск, не в розыск, но если Темка в городе, то я моим гвардейцам свистну, найду в полчаса, если надо. Надо? Ген, а зачем тебе-то надо, что-то я не пойму? Да не надо мне. Я в крайнем случае. Тоже мог бы весь кайман на уши поставить, куда бы он делся. Но не надо, так не надо. О, шутку хочешь? По ассоциации, извини. Мои гвардейцы, твои кайманы. В тему. Амбал сидит в автобусе. Перед ним инвалид навис вис одноногий. Разоряется. Я ветеран. Я в сорок втором ногу потерял, а ты место не уступаешь. А тот. Батя, не ври. Ездил я в сорок втором. Нет там твоей ноги. Ну? Не понял, извини. А! «Понял, понял. понял ха, ха Но ты правильно понял, Ген. В смысле? Про твоих, про моих, Олег. Без обид, да, дружище? Без. Добьем бутыля? Еще две есть. Ни за что не откажусь. Да, видел б нас сейчас нектарная тетушка, убила б за такие дозы. Давно был там последний раз? С тех пор и не был, когда все вместе еще с Токмаевым. Кстати, Кизляк, блин, ты и что он... Майзабека пришил. Прямо там, в Чесне. Смутно слышал. Он, не он. Пришил, не пришел. Да он, блин, он. Не, ну молодец, блин. Я бы вообще всех чей на жопых. Их, и жидов еще, и жидов. Марик тебя не слышит. Что, Майк? Он свой. Хочешь, позовем сейчас, пусть скажет. Да я его тушенкой завалил. На сто лет пьет, а ты, говоришь, жид. Я говорю? Какая язница. Не цепляйся к словам. Нет, давай позовем, пусть сам скажет. Ген, отдохни от этой мысли. Ты часики на летнее перевел? Московское время 4 часа тридцать семь минут. Ночи, блин. Ут я, не ночи. Утра, утра. С ним так и так повидаюсь, попозже. В урочный день, в урочный час. Эксплуатируешь? Юейскую мозгу? Помаленьку. Он мне кое-какую ерундовину обещал. Ты гляжу, своего не упускаешь, Оль. Своего нет. А ты? Ага. Что я? Я ничего. Я ему тушенки безвозмездно. Свиной? Говяжий, блин. Значит, думаешь, Артем все-таки сейчас у него? При тут? Заходили? Провияли. Нет его. Твои кайманы? Какая разница? Заходили. Крутишь ты, Валагиан. Ой, крутишь. Да я вообще молчу. Я тебя в основном слушаю. Кто кого позвал в конце концов? Слушай, Оль, а ты что, весь номер откупил? На совсем? «Завидно». «Где уж нам?» «Завидно, Ген, завидно». «Не завидуй. Я здесь на правах гостя. Почетного, вероятно, арендовал». «Надолго?» «К нам?» «Как фишка ляжет. До вторника точно. У Катюхи заморочки с властями. Подмагнуть треба». «Какие такие? Давай я, если надо, по своим каналам включусь». «Спасибо». «Спасибо нет» или «Спасибо нет». «Без обид, Ген. Сугубо частное дельце, семейное можно сказать». Старая любовь не ржавеет и все такое. Только из-за нее пьемчался? Ты бы не примчался ради Катюхи? я тоже бы. Я не о том, блин. Ен, ты меня удивляешь. Или мы с тобой зря ночь прокумехали? Не в этом смысле, тип-топ. Оль, ты че? А еще в каком тебе смысле? Мало ли, тебе мало. Мне, в принципе, насрать. Где здесь сортир, помнишь? Вперед. Оль, шутка, шутка. «Ген, шутка, я бедный, несчастный инвалид. Сядь ты, блин, терминатор хренов. Открывай лучше вторую, пока не началось. Третью? Да? Хорошо сидим, однако, не в одном глазу. А это твоя...» «Новая», — сложила Дон Чепик, общепринятой коброй. Мая, Золото. Она и с Катюхой подружилась. Проснется, кстати, за Катюхой ее и пошлю. Гипс, понимаешь? Катюха без телефона. Хочешь я? Не хочу. Ладно тебе». Пятьсот метров не расстояние. Проветрюсь заодно. Заодно и Марика. Что, Майка, проведаешь? Или кто там тебе у Марика нужен? Никто. А кто? Ген. Да нужен он мне, как зайцу стоп-сигнал. Кто? Дед Пихто, блин. Ну и бог с ним. А я бы повидал. Я бы тоже. И Майка, и Атема, и Катюху, и вообще. Мы ведь последний раз здесь и посидели от души, помнишь? «Не забывается, не забывается такое никогда. Тихо. И озбудишь свою. А ей так и так пора. Подъем, май. Катюхугин, кстати, сможешь повидать. Не спешишь никуда или спешишь? Посижу. Если что, съечная. У меня трубка. Пока молчат». Так оно все и получилось, что все вместе.